Глава десятая «Он прав», — промолвил брат Хелвин, лежа без сна в предрассветном сумраке и вновь обретя дар речи после длительного молчания, в которое он погрузился перед лицом чужого горя. «Доброй ночи, святые братья и счастливого пути! Свадьба отменяется». Да и впрямь, какая свадьба без невесты. Даже объявись она, вдруг теперь этот брак не может быть заключен, как если бы ничего не случилось, все отравлено ядом сомнения. Когда я согласился взять на себя тяжкое бремя священника, тяжкое в любых обстоятельствах, дабы совершить обряд, У меня не было причины сомниться в том, что я действую во благо, пусть даже это благо оплачено печалью. Но теперь причин для сомнения более чем достаточно. «Сдается мне», — заметил Катфаэль, внимательно прислушивавшийся к негромкому голосу рассуждающего вслух товарища, который словно на ощупь пробирался к верному решению — Ты не слишком огорчен, что случай освободил тебя от данного обещания? Нет, совсем не огорчен. Но Господь свидетель, как огорчает меня гибель бедной женщины и то, что этим детям суждено страдать без надежды найти исцеление. Я в ответе перед Всевышним и не могу соединить эту девушку священными узами брака ни с одним мужчиной, если прежде не обрету уверенность в правильности такого шага, уверенность, которую я утратил. Только к лучшему, что она так внезапно исчезла и, молю Бога, нашла себе безопасное пристанище. — А нам, — заключил брат Хелвин, — Остается идти дальше своей дорогой, наше пребывание здесь более не требуется. Деклари достаточно ясно дал нам это понять, да и Сенред вздохнет с облегчением. — Ты, к тому же, еще не до конца исполнил свой обед, а коли причин для задержки не стало, пора трогаться в путь, — поддержал Катфаэль, обуреваемый противоречивыми чувствами с одной стороны. Он был рад сбросить с души гнет чужих забот, с другой испытывал странную неудовлетворенность. «Я и так задержался дольше, чем следовало. Пора мне посмотреть правде в глаза», — объявил Хэлвин с суровой беспощадностью к себе самому, — «и признать, как ничтожны мои горести и какую ответственность налагает на меня тот путь, что я избрал. Я сделал этот выбор в отчаянной жажде найти спасение для себя, но теперь я знаю, до конца своих дней, сколько бы их ни было отпущено судьбой, я буду жить добродетельной жизнью, и теперь у меня есть для этого куда более достойная цель». «То ж, отметил про себя Катфаэль, — Путешествие прошло для него недаром. Впервые с тех пор, как он покинул мир с недаемой сознанием собственной вины и чувством горькой утраты, он отважился вновь в этот мир вступить и увидел там столько боли, что его собственная боль потонула и затерялась, как капля в море. Все эти годы, пока он, не щадя себя, скрупулезно исполнял все, что предписывал священный долг и устав, его душа корчилась в муках одиночества. Только сейчас он обрел свое истинное призвание. Кто знает, может, теперь, когда ему открылся божественный свет, вдруг окажется, что Хелвин... Принадлежит к породе людей, из которых получаются святые. Насчет себя Катфаэль не заблуждался. Он знал, что до таких высот ему никогда не подняться. Вот и сейчас, в глубине души, он чувствовал, что ему не хочется уезжать из Вайверса, так и не узнав, чем тут все закончится. хелен сказал чистую правду. Невеста исчезла, о свадьбе не может быть и речи, никаких причин задерживаться здесь доли у них нет. Да и Сенреду они теперь без надобности. Он и впрямь, проводив их, вздохнет с облегчением. Но Катфаэль не испытывал облегчения, оставляя за спиной нераскрытое убийство, поруганную справедливость злодейство, за которое никто не понес наказание. Конечно, и то правда, что Одемар де Клари хозяин здешних мест, и силы и решимости ему не занимать, и на его земле только ему принадлежит право наказывать виновных в столь тяжком преступлении. И что такого мог сказать ему Котфаэль, чего Сенрет уже не сказал». Да и что, в конце концов, Катфаэль в сущности знал? Что Эдгита отсутствовала где-то несколько часов, прежде чем ее настигла смерть, ведь она упала на землю уже припорошенную снегом, что злодей подстерег ее уже на обратном пути в Вайверс, что времени дойти до Элфорда у нее было предостаточно, что ее не ограбили... Душегуб просто-напросто зарезал ее и скрылся. Разбойники с большой дороги орудуют иначе. Значит, у кого-то была совсем другая причина лишить ее жизни. И если не за тем, чтобы не дать предупредить Расселина, тогда ее убили бы на пути в Элфорд, то только за тем, чтобы заткнуть ей рот, прежде чем она доберется до Вайверса. Но что еще связывает Элфорд и Вайверс, как не юный Росселин? Его принудительная ссылка из родного дома на службу к Одемару? Какая другая тайна, из страха, перед которой можно решиться на убийство? Одно, несомненно, Эдгита не была у Расселина, не говорила с ним, не наведовалась она и к Одемару. Ни к нему самому, ни к кому-либо еще из обитателей его дома. Получается, если она и была в Элфорде, ее никто там не видел. Как возможно такое? Ну, а если она была не в Элфорде, тогда где? Где? Что, если все ошиблись, и Эдгита отправилась искать совсем другую кошку? Кошку чтобы запустить ее в Сенридову голубятню. Скорее всего, монахам никогда уже не получить ответа на все эти вопросы, не узнать, что стало с пропавшей девушкой, с несчастным влюбленным юнцом и с его почтенными родителями, у которых сердце рвется на части от горя и тревоги за них обоих. Да, жаль. Однако ничего не поделаешь, пора и честь знать, и так уж они злоупотребили гостеприимством этого дома. Негоже и дальше обременять семью, где своих забот полон рот. Значит, так тому и быть. Когда по утру дом проснется, им надо трогаться в путь назад в Шрузбери. А здесь, расставаясь с ними, никто плакать не будет. Да и пора, давно пора им домой. Утро выдалось без солнца, но погожее небо слегка подернулось облаками, однако никаких признаков нового снегопада заметно не было. От давешнего снега остались кое-где узкие полосочки и пятна вдоль стен, под деревьями и кустами. Мороз вроде тоже немного отступил словом, Недурной денек для тех, кто намерен провести его в пути. В доме поднялись рано, и тут же все завертелось, закрутилось. Слуги Сенреда после бессонной ночи хмурые и смутными глазами прекрасно понимали, что и в этот день рассчитывать на отдых им не приходится. Что бы там ни было решено, на ночном совете за закрытыми дверями Салара Какие бы новые догадки относительно возможного пристанища или сэнды не возникли, Одемар в любом случае вышли дозоры, которые будут прочесывать округу. Поедут по всем дорогам постучаться в каждый дом. Вдруг кто-то где-то видел Эдгиту и говорил с ней, а кто-то, может, заметил на тропе подозрительную одинокую фигуру ее губителя». Все больше людей заполняло двор, седлали лошадей, подтягивали подпруги и ждали приказов хозяина, когда Катфаэль и Хелвин, уже готовые тронуться в путь, предстали перед Сенредом. Он стоял посреди гудящего, заполненного, деловито снующими туда и сюда людьми зала и был настолько поглощен разговором со своим управляющим, что, учтиво обернувшись на приветствие монахов, какое-то мгновение смотрел на них, Непонимающим взглядом, как будто никогда раньше не видел, должно быть, за более важными заботами он совсем забыл об этих гостях. Конечно, в следующую минуту он их признал, но никакой особой радости не выказал, ограничившись лишь тем, что считал своим долгом гостеприимного хозяина. «Прошу меня простить, святые братья, за то, что вам не уделяют должного внимания, но пусть наши домашние неурядицы вас не беспокоят». Чувствуйте себя как дома. «Милорд», — сказал Хелвин, — «от души благодарим вас за вашу доброту, но нам пора трогаться в путь. Теперь я ничем не могу быть вам полезен. Да и спешки больше нет, коли нет тайны. А дома в обители нас ждут иные обязанности. Словом, мы пришли проститься с вами». Сенрит, Честное, от природы не стала рассыпаться в фальшивых сожалениях и удерживать их. Я сам просил вас остаться. Надеялся с вашей помощью исполнить то, что задумал. И все напрасно, — произнес он печально. Я виноват, не надо было втягивать вас в такое малоприятное дело. Но поверьте хотя бы, что намерения у меня были самые благие. Идите же с миром. И пусть ваш путь будет легок. «А вам, сэр, желаем благополучного возвращения, юной леди. Господь вас сохрани во всех этих злоключениях», — пожелал в ответ Хелвин. В отличие от Аделаис, Сенред не предложил им воспользоваться его лошадьми даже на ближайший отрезок пути. В предстоящих поисках лошади были нужны ему самому, и он не мог пожертвовать даже двумя. Он проводил их взглядом, две фигуры в рясах, один здоровый, другой калека. Вышли в открытую дверь зала и стали спускаться по ступенькам. Катфаэль поддерживал Хэлвина за локоть, готовый в любую минуту подхватить его. Хелвин крепко сжимал перекладины костылей. Кисти его рук с загрубевшими мозолями были напряжены и, казалось, подстраховывали каждый его шаг. Во дворе они стороной обошли толчью сборов и постепенно добрались до ворот. Тут Сенрит выпустил их из виду и с облегчением подумал, что хоть одной заботой стало меньше. Уже в следующем мгновении его усталый, но по-прежнему решительный взор, обратился на тех, кто оставался с ним. Расселин, переминаясь от нетерпения и теребя в руках по воде, то и дело поглядывал на крыльцо, проверяя, не появился ли там его отец или адемар, чтобы дать команду поседлам. Он озабоченно взглянул на приближавшихся монахов, тут же потеплев пожелалам доброго утро и сумел даже согнать с лица так нешедшую ему гримасу беспокойства и улыбнуться что решили нас покинуть и правильно надеюсь дорога не будет тяжелой а тебе молодой человек желаем благополучного исхода твоих поисков благополучного для кого для меня при этих словах На лицо паренька снова нашла черная туча. На это мне рассчитывать не приходится. Если ты найдешь ее целой и невредимой и немужней женой, супротив ее воле, и этого довольно, на большее рассчитывать ты вряд ли вправе. До поры до времени». — осмотрительно добавил Катфаэль. — Учись довольствоваться тем, что имеешь, и быть за это благодарным Богу. А там, кто знает, может, и тебе воздастся. — Твоими бы устами да мед пить, — безутешно сказал Расселин, — но ты говоришь так из добрых чувств ко мне, и я ценю это. — Куда вы первым делом направитесь? — «С чего начнете поиски Элисэнды?» — полюбопытствовал брат Хелвин. «Один отряд поскачет в Элфорд. Вдруг она все-таки каким-то чудом сумела добраться туда, ни на кого из нас не наткнувшись. Ну, а остальные будут объезжать все окрестные поместья, и расспрашивать, не слыхал ли кто о ней, и об Эдгите тоже, конечно. Она не могла уехать далеко». Он искренне оплакивал гибель Эдгиты, и кипел от ненависти к ее убийце, но сейчас у него на уме была только она, Элисенда. Они оставили его изнывать от нетерпения и жажды действий, не дать не взять горячий жеребчик, что играет и бьет копытом под седлом, не в силах дождаться, когда его пустят вскачь. Напоследок они еще раз оглянулись, Он уже занес ногу в стремя, а позади него и другие подбирали поводья и усаживались в седла. Значит, сперва порешили наведаться в Элфорд на случай, если Элисенда прошмыгнула у них между пальцев и, не встретив всадников, одной из двух дорог благополучно добралась до цели. А Катфаэлю и Хелвину предстояло держать путь совсем в другую сторону, на запад. От проезжего тракта они немного удалились к северу, когда пошли на огни Вайверса. Теперь они не стали делать крюк и возвращаться, а свернули прямо на запад по хорошей и нехоженной тропе, что тянулось вдоль ограды манора. Скоро они услышали, как там за оградой всадники под водительством Одемара дружно двинулись в поход и остановились посмотреть. Один за другим верховые выезжали из ворот и растягивались в длинную многоцветную колышащуюся ленту, которая стала убегать от них на восток, пока не исчезла за деревьями ближайшего перелеска. — Вот и все, — с неожиданной грустью заметил Хелвин, — и мы так никогда и не узнаем, чем все закончится, бедный малый. У него не осталось даже надежды. Единственным его утешением в этом мире должно быть сознание, что она счастлива, если она сумеет обрести счастье без него. «Мне ведомо», — сказал брат Хелвин с искренним сочувствием, но уже без тени прежней жалости к самому себе, «как страдают они оба». Но, судя по всему, для монахов Эта история и впрямь закончилась, и возвращаться к ней вновь и вновь уже не было смысла. Они обратились лицом на запад и неторопливо зашагали по этой новой для них дороге. Солнце медленно поднималось у них за спиной, отбрасывая на мокрую траву их длинные тени. «Я думаю, эта дорога идет в обход Личфилда», — заметил Катфаэль когда они в полдень укрылись от ветра за поросшим кустами холмиком, чтобы подкрепиться хлебом, сыром и ломтиком соленого бекона. Скорее всего, мы уже сдвинулись от него к северу. Но да не беда, до ночи еще далеко, где-нибудь устроимся. Погода между тем совсем разъяснилась, Места вокруг были живописные, хотя поселения попадались нечасто, и вообще людей встречалось намного меньше, чем на главной Личфилдской дороге. Двигались они после бессонной ночи неспешно, однако упорно, охотно пользуясь случаем передохнуть, если какой-нибудь одинокий крестьянин, желая перекинуться словечком с прохожими людьми, приглашал их в дом погреться у очага. Ближе к вечеру поднялся легкий ветерок, напомнив им, что пришла пора подумать о ночлеге. Но жизнь только начинала возвращаться в эти места, сильно обезлюдившие пятьдесят лет назад. Норманцы встретили здесь неласковый прием, и местные жители жестоко за это поплатились до сих пор тут и там, Виднелись то развалины прежних хозяйств, наполовину заросшие травой и ежевикой, то полузгнившие останки какой-то мельницы, постепенно погружавшиеся в воду за пруды. Деревень же было совсем мало. И отстояли они друг от друга на порядочное расстояние. Катфаэль все время обшаривал глазами окрестность в надежде углядеть где-нибудь краешек крыши, под которой теплится жизнь. Наконец они наткнулись на старика, собиравшего хворост под старыми высохшими деревьями. В ответ на приветствие он разогнул спину и с любопытством уставился на них из-под надвинутого на глаза капюшона. — Пройдите еще сполмились святые братья, и справа увидите частокол, за ним женская обитель. Они еще не отстроились, почти все из дерева. А церковь каменная, с дороги, видать. В деревеньке тамошний хозяев раз-два и обчелся, но святые сестры странников привечают, там и заночуете, не сомневайтесь. И оглядев их черный рес, он добавил они вам и точно, сестры, бенедиктинки. Слыхом не слыхивал, что у ордена есть монастырь в здешних краях, удивился Катфаэль. Как он называется? По деревушке Фарвел трех лет не будет, как появился. Его епископ Д. Клинтон основал. Вас там устроят. Ступайте смело. Они поблагодарили его, и старик принялся укладывать и увязывать огромную груду хвороста, чтобы потом унести его домой, а монахи, приободренные, двинулись дальше на запад. Я припоминаю. — сказал Хелвин, — что вроде слышал когда-то о желании епископа заложить тут неподалеку от его собора монастырь. А вот название Фарвел я услыхал впервые от сен -Рода. помнишь? В тот вечер, когда мы пришли в Вайверс, он спросил нас, откуда мы, а потом сказал, что у них в округе только одна обитель ордена святого Бенедикта. Выходит, нам повезло, не зря мы пошли этой дорогой. День уже клонился к закату, начали сгущаться сумерки, и хоть шли монахи не спеша, силы постепенно их оставляли. Поэтому оба обрадовались, когда тропа вывела их на небольшую поляну в обрамлении трех-четырех хижин, а дальше в глубине они увидели длинный светлый забор нового аббатства и высокую крышу церкви. Они прошли по дорожке к деревянной привратницкой, но массивные ворота и зарешеченное окошко были на запоре. Они подергали колокольчик, и все вокруг огласилось звонким эхом. Почти сразу за забором послышались быстрые легкие шаги. Решетка отодвинулась, и на них доброжелательно глянула круглое розовое совсем юное личико. Широко распахнутые голубые глаза скользнули по их рясам и танзурам, вмиг признав родственные души. «Добрый вечер, братья!» — весело приветствовал их высокий девичий голос, который хотел да не мог казаться степенным. «Время уже позднее, а вы все еще в пути. Позвольте предложить вам кров и отдых». «Премного благодарны. Мы уж и сами хотели напроситься». Добродушно улыбаясь, ответил Котфаэль, «Не приютите ли нас до утра?» «Оставайтесь сколько потребуется», — с готовностью сказала девушка. «Братьям нашего ордена здесь всегда рады. Мы ведь тут в глуши живем, не всякий про нас и знает. К тому же еще строимся, и удобства, конечно, не те, что в старых монастырях, но для таких гостей место все непременно найдется. Погодите, я только засов отодвину» времени она даром не теряла стукнул засов звякнула щеколда дверь гостеприимно распахнулась и юная превратница жестом пригласила их войти котфаэль прикинул что на вид ей не больше семнадцати и в послушницах она должно быть совсем недавно судя по всему это одна из тех дочерей небогатых мелкопоместных дворян которым вовек не дождаться ни преданного, ни выгодной партии. Расточку она была небольшого, вся мягкая, кругленькая, не красавица, но такая ладная и румяная, точно каравай только-только из печки. По счастью, она, кажется, искренне упивалась своей новой жизнью и ничуть не сожалела о том мире, что остался за стеной обители. Послушание она несла, с внутренним удовольствием, и это ей очень шло, как шли ей белый плат и черный капюшон, обрамлявший ее живое простодушное личико. «Издалека ли вы идете?» — спросила она, обеспокоенно глядя на устало ковылявшего Хелвина. «Из Вайверса», — поспешил успокоить ее Хелвин, «путь недальний, и шли мы с передышками». «И далеко вам еще идти?» «В Шрузбери, пояснил Катфаэль, — «мы из тамошнего аббатства святых Петра и Павла». «Далеко», — сказала она и сокрушенно покачала головой. «Вам надо хорошенько отдохнуть. Подождите меня здесь, в покоях для гостей, хорошо? Я только схожу предупредить сестру Урсулу. Она у нас ведает странно приимным домом» лорд епископ попросил, чтобы к нам из Полсворта направили двух опытных старших сестер наставлять послушниц. Мы ведь все тут недавно, нам еще учиться и учиться, и это не считая работы на строительстве и посаду. Вот нам и прислали сестру Урсулу и сестру Бенедикту помочь на первых порах. Присаживайтесь, погреетесь, пока тут немного, я мигом обернусь» и она убежала, легко пританцовывая от того неподдельного счастья, которое готовилась обрести в своем затворничестве, как иная девушка на пороге замужества. «Она ведь и правда счастлива», — заметил брат Хелвин, удивленный и растроганно. «Не так себя чувствует тот, кто идет в монастырь просто за неимением лучшего». Я сам далеко не сразу обрел покой в душе, а ей это даровано уже в начале пути. И если это плоды усилий сестер из Полсворта, то сколько же у них мудрости и веры. Сестра Урсула была высокая сухощавая женщина лет пятидесяти. Ее немолодое морщинистое лицо говорило о нраве спокойном, добром, и, пожалуй, немного насмешливым. Такое выражение бывает у того, кто со временем научился видеть и понимать все причуды человеческой натуры, и теперь уж ничто не может ни изумить, ни обескуражить его. — Ежели и другая наставница не уступает этой, — подумалось Котфаэлю, юным девицам в фарвелской обители выпала большая удача. «Добро пожаловать под наш кров!» — приветствовала их сестра Урсула, стремительно вплывая в гостевые покои. Рядом с ней семенила сияющая превратница. «Госпожа Абатиса с радостью примет вас завтра утром, а сейчас вам нужно поесть и отдохнуть, да и выспаться хорошенько, тем более что впереди у вас еще долгая дорога. Прошу, следуйте за мной». Мы всегда держим наготове особые покои, на случай, если к нам вдруг нечаянно постучатся путники. Мы никому не отказываем, а уж братьям нашего ордена и подавно рады. Вслед за ней монахи вышли в узкий двор, где их взору предстала скромная каменная церковь и рядом с ней приметы продолжающегося строительства. Тесанный камень – Бревна, доски, веревки – все уложено аккуратными штабелями у церковной стены, как наглядное свидетельство, что до завершения работ еще далеко. Но результаты все равно впечатляли. За каких-то три года была воздвигнута церковь, скрытой галереей и монастырские постройки по периметру внутреннего двора. Правда, с южной стороны успели отстроить только первый этаж – в котором размещалась трапезная. «Епископ не пожалел для нас ни работников, ни денег», сказала сестра Урсула, «но строительство займет еще несколько лет, так что пока мы живем скромно, довольствуемся только самым необходимым и стремимся лишь к удовлетворению насущных нужд. Когда на месте всех деревянных построек вырастут каменные Полагаю, моя миссия здесь будет закончена, и мне нужно будет вернуться в Полсвард, туда, где много лет назад дала я обед монашеского служения. Но я пока сама не знаю, не предпочту ли и далее оставаться здесь, если мне будет предложено право выбора. Когда участвуешь в создании чего-то от самого основания... Невольно возникает чувство сродни материнскому, будто это твое собственное чадо. Деревянную монастырскую ограду со временем, конечно, заменят каменной стеной, как и вытянувшиеся вдоль нее деревянные здания. Лазарет, разные подсобные помещения и службы, странноприимный дом, амбары. Мало-помалу все будет отстроено в камне. Но уже и сейчас картина была для глаза приятная. Проходя под сводами галереи, они заметили, что садик засажен травой, а посередине в неглубокой каменной купели налита вода, чтобы к ней слетались разные пташки. «На следующий год заведем тут цветы», — сообщила им сестра Урсула. «Со мной из Полсварта приехала сестра Бенедикта». Наша лучшая садовница — это все ее заботами. У нее удивительный дар, и цветы будто сами растут, и птицы сами на руку садятся. Как это у нее получается, не знаю. — А мать Абатисса у вас здесь тоже из Полсворта? — полюбопытствовал Катфаэль. — Нет. Епископ де Клинтон призвал мать Патрицию из Ковентри. А нам обеим следует вернуться в нашу обитель, когда нужда в нас здесь отпадет, если только, как я уже сказала, нам не позволят навсегда остаться в Фарвеле. На это нужно будет и спросить согласие епископа, и, как знать, быть может, он охотно удовлетворит наше желание. Они именовали церковный двор и оказались в другом закрытом дворике. С дальней стороны его ограничивал странно приимный дом, почти вплотную примыкавший к частоколу из светлого дерева. В крохотной комнатке, ожидавшей гостей, было темновато, но тепло и приятно пахло деревом. Обстановка была самая простая. Две кровати, небольшой стол, распятие на стене и под ним молельный столик. «Располагайтесь, устраивайтесь», — приветливо предложила сестра Урсула, — а я распоряжусь, чтобы вам принесли ужин. К вечерне вы не поспели, но, если захотите, можете присоединиться к нам позже, на повечерии. Колокол вы услышите. Вообще вы можете зайти помолиться в нашу церковь, когда пожелаете. Церковь совсем еще новая, и чем больше праведных душ побывает под ее сводом, тем лучше». Что ж, если у вас есть все, что требуется, не буду мешать вашему отдыху. В благословенной непорочной тиши этой недавно появившейся на свет обители брат Хелвин, едва добравшись до кровати после повечерия, тут же погрузился в глубокий безмятежный сон и всю ночь до самого рассвета спал, как дитя. Он проснулся, когда занималось нежное ясное утро. Мороза не было и в помине. Катфаэль был уже на ногах и собирался пойти в церковь помолиться. «Уже звонили заутренне?» — спросил Хелвин и стал поспешно подниматься. «Нет, у нас еще полчаса в запасе, судя по рассвету. Если есть желание, можем пойти пораньше, пока в церкви никого нет». «Хорошая мысль» одобрил Хелвин, и они вместе вышли во дворик пересекли его и через южные ворота вошли в церковный двор трава в маленьком садике была мокрая зеленая белесого налета зимы словно не бывало набухшие почки всего несколько дней назад создававшие вокруг ветви лишь слабо окрашенную полупрозрачную дымку теперь полопались Приобрели отчетливый цвет, и каждое дерево стояло, окутанное нежно-зеленым облаком. Еще один другой погожий денек, да с солнышком, и не заметишь, как весна придет. На дне каменной купели в прозрачной воде, почуяв близкую перемену, плескались какие-то пташки-щебетуньи. Сопровождаемый всеми этими обнадеживающими приметами пробуждавшейся природы, брат Хелвин доковылял до скромной Фарвилской церкви. Конечно же, со временем эта первая церковь будет расширена, перестроена, а может на ее месте возникнет другая, но это случится не раньше, чем обитель окончательно отстроится, разбогатеет, обретет вес и добрую славу. Однако самую первую церковь будут вспоминать с особой нежностью, и всем, кто, подобно сестре Урсуле и сестре Бенедикте, присутствовал при ее рождении, будет горестно расставаться с ней. Стоя на коленях в гулкой тишине среди каменных стен перед тусклой алтарной лампадой, Они вместе прочитали вслух положенную утреннюю молитву, а потом еще помолились молча каждый о своем. Скоро проникавший сверху свет стал более ровным и ярким. Первый слабый луч восходящего солнца пробился сквозь щели в деревянной монастырской ограде и коснулся камней восточной стены, окрасив их в бледный розовый цвет а брат Хелвин все стоял на коленях, и рядом с ним на полу лежали его костыли. Катфаэль поднялся первый. Время подходило к заутрене, и незачем было смущать юных сестер, которые могут орабеть, застав в церкви двух незнакомых мужчин, пусть даже монахов и братьев по ордену. Он прошел к южным вратам и встал там, праздно глядя на садик, готовый по первому зову Хелвина подойти к нему и помочь подняться на ноги. Сейчас возле купели в середине двора стояла одна из здешних сестер, очень стройная, пряменькая и невозмутимо кормила птиц. Она крошила хлеб на широкий край чаши, а остатки протягивала на раскрытой ладони. Ее окружало живое облако трепещущих крыльев. Черное монашеское платье очень шло к ее стройной фигуре, и в девичьей грациозности было что-то неуловимо знакомое. Катфаэля вдруг словно молнией пронзила. Это благородная посадка головы, длинная шея, прямые плечи. Тонкая талия и изящная удлиненная кисть, протянутая навстречу с слетевшимся птицам, все это он уже, несомненно, видел раньше, только не здесь, где-то в совсем другом месте и при ином неверном и тусклом свете. Сейчас она стояла под открытым небом, и ее ласкали нежные лучи утреннего солнца, и все же он не мог не верить своим глазам, не мог так ошибаться. Стал быть, Элисенда здесь, в фарвале. Элисенда в монашеском платье, значит, невеста сбежала из-под венца, не в силах разрешить непосильную для нее задачу, и предпочла монастырь браку с нелюбимым с кем угодно, кроме ее несчастного возлюбленного Роселина. Конечно, прошло еще слишком мало времени, чтобы она успела принять обед, но, учитывая, какое отчаяние толкнуло ее на этот шаг, сестры могли разрешить ей надеть монашеское платье и тем взять под свою защиту, хотя она и не стала пока послушницей. У нее, очевидно, был острый слух, или она заведомо ждала и прислушивалась, не раздадутся ли с западной стороны церковного двора, где размещалась сестринская почевальня чьи-то легкие неслышные шаги. Она обернулась на какой-то звук, улыбаясь и радуясь предстоящей встрече. Само ее движение, спокойное и выверенное... Сразу заставила Катфаэля усомниться, так ли она молода, как показалось ему всего минуты раньше. А когда она повернулась к нему лицом, он окончательно уверился, что видит ее впервые. Перед ним была не юная и неопытная девушка, а сдержанно спокойная и немного усталая зрелая женщина. Казалось, то видение в зале Вайверса, описав полный круг от наваждения к действительности, от девушки к взрослой женщине, вдруг с бешеной скоростью крутнулось обратно от женщины к девушке. Нет, конечно, то была не Элисенда. Вряд ли в лице многое говорило о сходстве, разве что его мягкий нежный овал — Высокий, мраморный белизный лоб, широко посаженные глаза и особенный, прямой, отважный и одновременно трогательно-беззащитный взгляд. Другое дело фигура. Осанка. Тут сходство было бесспорное. Если бы она сейчас повернулась к нему спиной, то вновь превратилась бы... Точную копию своей дочери. Ибо кто еще это мог быть, как не вдовевшая когда-то молодая мать, которая предпочла удалиться в монастырь, чтобы не вступать в новый брак? Кто это еще как не сестра Бенедикта, призванная епископом в зарождавшуюся обитель заложить основы будущих традиций и своей праведностью? служить примером для неопытных юных монахинь Фарвала, та самая сестра Бенедикта, у которой все цветы росли, а птицы садились на руку. Лисенда должна была бы знать о ее переводе в другой монастырь, даже если ни одна живая душа в Вайверсе кроме нее об этом не ведала. Она понимала, где ей искать убежище, в крайних обстоятельствах. К кому, как ни к матери, кинулась бы она. Катфаэль был так поглощен созерцанием этой женщины, что и думать забыл о том, что происходило у него за спиной в церкви, пока не услышал совсем рядом мерный стук костылей по каменным плитам. Тогда он виновато обернулся, сознавая, что пренебрег своим долгом Хелвин каким-то образом обошелся без его помощи, сам поднялся на ноги и теперь, стоя рядом с Катфаэлем, любовался церковным садом, утренним солнцем в туманной дымке и блеском мокрой травы. Но вот его взгляд упал на монахиню, и он вдруг замер и покачнулся на костылях. Катфаэль увидел, как застыли и расширились его темные глаза. Он неподвижно смотрел перед собой, словно ему явилось видение, или он впал в оцепенение. Губы его шевельнулись, и почти беззвучно он скорее выдохнул, чем произнес чье-то имя. «Почти беззвучно, но все же не совсем». И Катфаэль услышал. Веря и неверя, пронзенные одновременно болью и радостью, Позабыв обо всем на свете, как если бы он был одержим религиозным экстазом, брат Хелвин прошептал «Бертрадо!